Глава двадцать четвертая. «Я невеста?» Катя Айнилин. Слово настановил лошадь недалеко от стены ворот Аргарда. Мы с Лучиной переглянулись. Сегодня мы расставались с ней на неопределенный срок. «Удачи тебе в поисках!» – пожелала мне новая подруга. Я дала себе слово, что обязательно познакомлю ее с Энессой Юлькой. Правда, простую девушку пугали титулы Викантессы и протеже самой герцогини Айленской. Скорее всего, она и станет новой герцогиней. «Даже не заглянешь к родителям?» – спросила я условно. Я видела, как он тянулся домой, к своим, как скучал и какая боль сидела внутри него. Я обязательно постараюсь ему помочь. Мне нельзя в столицу. С грустью в голосе улыбнулся мне староста. Который тосковал по своим родным, но стойко переносил свое наказание: И не забывай нас, Катя Енилин. Немного не так выговорив мое настоящее имя, слово набнял меня, следом за ним и лучина. Мы долго еще оглядывались друг на друга. Я, направляясь к воротам, за которыми была столица, они же обратно в валенки. Хоть и были даны обещания, Но каждый из нас понимал, что в следующий раз мы встретимся не скоро, но обязательно свидимся. Я решу свои вопросы и тут же займусь снятием вины со Слована. Обязательно помогу ему, заодно и Лучине. Оказавшись внутри стен столицы, я следовала точным указаниям своего друга и старосты. Нашла возницу, сунула тому серебрушку и велела довести меня до нужного храма как можно скорее». Я волновалась. Вдруг вдова Виконта Хансворда откажется со мной говорить. Вдруг Юлька обиделась на меня из-за поведения Айнилин и просто отвернется. Тогда что мне делать? Отправиться с поклоном к отцу Айнилин без письма тетушки? Если он не примет. Правда, сворачивать назад было уже поздно. «Приехали!» – озвучил мне возница, вырывая из потока мыслей. Стоило мне вступить на каменные ступени, как возница тут же уехал. Я же восхитилась внешним видом храма, который с первого взгляда поразил своей красотой и величием. «Это вам не наши церкви с крестами на крыше». На ступенях сновали дети, что-то подбирая с земли. Опомнившись, что здесь я была не для любования красотами столицы, а для дела, взбежала вверх по многочисленным ступенькам. Но даже оказавшись внутри храма, я поняла, что опоздала. Или еще нет. Добровольно ли отдается дочь твоя в чужую семью? Это было первое, что я услышала. Дальше я припала к двери и прислушалась. Вдруг там не виконтесса и дознаватель? Не хотелось бы испортить такой счастливый день своим появлением чужой паре. Мне нужны были их имена. Известно ли кому-нибудь из присутствующих в храме перед ликами богов, Причина, по которой я не смогу связать этих людей узами брака». После слов храмовника за дверью наступила оглушительная тишина. Казалось, все гости слышали, как я учащенно дышала, следя за ними, и не одобряли моего поступка. «Я... я против!» Мой голос громким эхом прокатился по всему храму. «Остановите церемонию! Невеста не может выйти замуж без свидетельниц!» «Мои слова...» заставили всех присутствующих в храме ахнуть и повернуть головы в мою сторону. Я же не сводила глаз с девушки в подвенечном наряде. Она медленно поворачивалась в мою сторону. «Как ты могла, Юлия?» – произнесла я в лицо. «Юльки ли? Как же твое обещание?» Дальше я уже не стала слушать ответ невесты, просто кинулась к Юльке, которая и сама ринулась ко мне. Точнее, к виконтессе Хансвард, которой повезло больше, чем мне. Гости замерли и ошарашенно смотрели на то, как две девушки обнимались и плакали, называя друг друга другими именами, чем они привыкли слышать. Но терпеливо ждали, пока мы договорим и вспомним про то, что все еще находились в храме. У виконтессы за спиной раздалось деликатное покашливание. «Я извиняюсь, Юлия, но не только я»,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 не внушал ничего, кроме трепета. И так его терпению можно было позавидовать. Герцогиня Айленская находится далеко отсюда, и у нее, к сожалению, нет возможности присутствовать в храме. На мой вопрос ответил будущий муж Юлии, вставая рядом с ней и обнимая свою без пяти минут жену. Я мимо ушей пропустила тот момент, что жених Юлии назвал Инессу герцогиней. Дорогая, Я все понимаю, но Хромовник торопится. Принесем клятвы, и вы будете вместе с подругой из твоего мира столько, сколько вам будет нужно». Я взглянула на дознавателя с удивлением, но Юля взглянула на него с благодарностью, после чего вложила свою ладонь в его руку, и они направились к алтарю. Правда, невеста все время оглядывалась и глазами искала меня, боясь, что я могла исчезнуть. Но я стояла в паре шагов от невесты, счастливо улыбалась, хоть и выглядела уставшей, удивленной словами жениха и была не в лучшем виде. Все это было нипочем. Главное, что я добралась до Юльки. Обряд продлился недолго, и, к счастью, больше никто церемонию не остановил. Главные слова были произнесены, после чего мы все поехали в дом жениха. Оставив гостей внизу, Рейган повел нас в свой кабинет. Там мы с Ёлькой вываливали друг на друга все, что с нами приключилось. Плакали и смеялись, смеялись и плакали. Супруг подруги не прерывал нас, не вмешивался в наши разговоры, подливая нам вина. После мы все вышли к немногочисленным гостям. Неудобно было оставлять их так надолго. Родственники Рейгана ни словом, ни поведением... не выказали возмущения или нетерпения. После небольшого застолья меня проводили в отдельные покои. В ту ночь я засыпала без страха, чтобы утром проснуться от крика знакомого голоса. «Верните мне мою невесту!» Откуда Аббас мог знать, куда я уехала? Как он умудрился меня найти? И при чем тут его невеста? Накинув на себя первое попавшееся платье, поспешила на громкие звуки. «И вам доброе утро, ваше высочество!» Рейган спокойно поприветствовал гостя, держа жену в своих объятиях. И после, усаживая Юлю рядом с собой на диван в гостиной. «Что привело принца Хараджа в мой дом в такую рань? Кажется, мы все обсудили в кабинете императора Аббазит». Казалось, что Рейган и вовсе не смущал тот факт, что перед ним был принц. Я вскрикнула. «Принц!» Самый настоящий, и Лучина и Жюля были правы. Одна я была в неведении. Все кругом меня обманывали и говорили ложь в глаза. Что теперь со мной будет? Я заставила принца копать землю, делать черную работу, что выполняли крестьяне. Меня точно привяжут к столбу и сожгут. И я просто ушла к себе в покое. Думаю, вы получили более чем красноречивый ответ. И попрошу вас оставить меня наедине с женой. «У меня только вчера был обряд в храме». Услышала я голос хозяина дома, убегая в выделенную мне комнату. Видеться и разговаривать с кем-либо у меня желаний не было. Меня волновал всего один вопрос. «Что сейчас со мной будет?» Но убиваться в одиночестве мне не дали возможности. Позже ко мне постучалась Юля. Она прошла внутрь и дала дорогу прислуге. Молодая служанка несла поднос, на котором были бокалы с шампанским. Я же следила за подругой. Она стала другой, чем была на земле. Несмотря на чужое тело и трудности на ее пути, в ней появилась стать. Словно она родилась здесь и жила все время. «Расскажешь мне все?» И Юля протянула мне бокал с шампанским, понимающе улыбнувшись. Слезы тут же побежали по моим щекам. Несмотря на нахождение в чужом мире, наш обычай все же сохранился в памяти у каждой из нас. Глотнула шипучку, и слова тут же сами полились из меня. Я все говорила и говорила, не обратив внимания на то, что Юля не стала первая рассказывать о себе. Она всегда была самой сильной из нас. Все же к концу своего рассказа я почувствовала свою вину перед ней. что только я жаловалась на несправедливость судьбы. Она меня приняла в свой дом. «Тебя муж не потеряет? У вас должен быть медовый месяц, а я тебе тут на свою жизнь жалуюсь». Пришла я в себя через время. «У него много работы. А так он понимает, что нам нужно время пообщаться и все друг другу рассказать. К тому же ночь все же полностью в нашем распоряжении». Счастливо улыбнулась Юля, и я даже немного позавидовала ей в хорошем понимании. Я бы тоже хотела себе кого-то хоть немного похожего на Рейгана. И как мне, кстати, Виконтесса вспомнила про База, стирая с моего лица улыбку: А что у вас с принцем империи Харадж? С плутовской улыбкой поинтересовалась Юля, проигнорировав вопросы касаемо ее жизни в этом мире. Ничего, буркнула я недовольна. Он притворился простым жителем. Получается, что все время обманывал меня. И некоторое время помогал мне и моим друзьям с теплицей, чтобы я смогла попасть в столицу и отыскать тебя. Звал с собой, уверенный в том, что я его Хартай. Но ни слова про чувства. Вкратце поделилась я своей историей безответных чувств. Становиться игрушкой в руках принца я не собиралась. Ни постельный. Не на утеху публики замка. «Кто такая Хартай? Ты в курсе?» Юля все интересовалась этим вопросом. «Только в общих чертах. Но зачем мне становиться его Хартай, если у него ко мне нет никаких чувств?» Возмутилась я. «Думаешь, он стал бы просто так вламываться в чужой дом рано утром, не последнего человека в нашей империи, если бы он точно ничего не испытывал к тебе? Ты говорила ему, куда направляешься?» На вопрос подруги я ответила отрицательно. Больше мы ни про мои чувства, ни про Аббаза не говорили. Юля наконец-то поделилась своей историей, после чего мы плакали с ней в обнимку. Это не ей повезло, а мне. Вытерпеть то, через что прошла она, не каждый сможет. Так и нашел нас Рейган на полу с бутылками шампанского и зареванными лицами. «Думаю...» Вы сегодня не готовы говорить с человеком, который просто жаждет общения с вами и хочет поделиться какой-то тайной. Присев рядом с женой на корточки и взглянув на Юлю с нежностью и любовью, поинтересовался он. Если это снова Аббас, то прогони его. Встала на мою сторону Юля, хотя сама же и советовала мне поговорить с ним на чистоту. Принц оказался понятливым, и только его люди ошиваются вокруг нашего дома, милая. Нежданная ночная гостья утверждает, что она родственница леди Айнилин. На этот раз Рейган посмотрел на меня. Леди Виталина настаивает на встрече не только со своей родной племянницей, но и всеми вами тремя. Знакомое имя родной тетушки с земли заставило меня резко подняться на ноги. Отец Айнилин свою сестру назвал по-другому. Я вмиг протрезвела. Такие случайности не случайны. Ведь, живя в валенках, с родственницей мы так и не встретились. Стоило прибыть в столицу, как я резко понадобилась всем. Нам нужно ее выслушать. Перешагнув через пустые бутылки шампанского, я потащила Юлю за собой. Рейган последовал за нами, контролируя нас. В таком состоянии мы могли натворить много чего. Забота мужчины была приятна и снова навевала грустные мысли об Аббазе. Но сейчас важнее было разобраться с другим, и я решительно толкнула дверь в комнату, где нас ожидала леди Виталина. Тетя Ви первая обратилась я к женщине, к незнакомой. «Катя, девочка моя!» – кинулась ко мне помолодевшая родственница. «Как я понимаю, это одна из твоих подруг? Вы все трое попали в этот мир?» После обнимания вопросы так и посыпались на нас.